Глава 37. Марк. Смотрю в широкое окно на бесконечную стену из кружащихся снежинок и нервно поправляю ремешок часов на запястье. И попутно кидаю взгляд на время, неутешительно подсчитывая, что уже час, как я должен быть женат. Если минут 40 назад Лика писала мне, что задерживается, то сейчас она уже конкретно опаздывает. И успокаивающее оправдание, что именно сегодня Ростов решила напрочь укрыть метелью и в городе пробки 100 баллов больше не работают. Отец, решивший не тащить всех гостей по такой погоде в ЗАГС и ждущий вместе с ними уже в ресторане, обрывает мне телефон. А я успеваю измерить совершенно пустой коридор шагами вдоль и поперек. За четыре дня до Нового года заковать себя в узы брака желающих нет. Я здесь один. И каждая минута ожидания уже бьет по нервам. «Молодой человек, ну мы женимся или как?» Из-за тяжелых резных дверей выглядывает пергидрольная голова регистраторши. «Невеста-то где?» «Едет, опаздывает, скоро будет». Напряженно цежу я и все-таки лезу за телефоном в карман отглаженных черных брюк. Если только она не сбежала. «И не мечтай, Громов», — слышу за своей спиной голос Лики, мысленно выдыхаю. «Не сбежала, но дышится мне свободно всего секунду до того, как оборачиваюсь. И я впервые понимаю, каково это потерять дар речи. Чувствую себя немым и стуканом, когда пялюсь на Лику». Никаких помпезных, бальных одеяний с неадекватно длинной фатой. На веснущатом лице не яркий макияж, а фигурка Лики подчеркнута дорогой шелковой тканью. Белоснежное платье струится к полу, ненавязчиво облегая аккуратно округлившийся живот. И я никак не могу не заметить, что округлилась Лика еще и в зоне декольте. Тонкие бретельки акцентируют мое внимание на том, что вот так заметно и пышно там раньше не было. Сглатываю слюну и, наверное, слишком громко. «Привет. Все нормально». Лика явно тушуется, когда поправляет крупные рыжие локоны, уложенные на одну сторону. «Хм, э, да, ага», — выдавливаю из себя сиплый ответ. И мы так и стоим друг напротив друга, пока жжет где-то глубоко в груди, как завороженный рассматриваю Лику. «Молодые люди, жениться-то будем? Мне еще за горошком на Оливье ехать», громогласно нарушает наше молчание сотрудница ЗАГСа. «Но ни я, ни Лика не двигаемся». Кто-то из нас должен сделать этот шаг навстречу. Я делаю его первым. Идем. Протягиваю ей руку. Как только пальчики Лики оказываются у меня в ладони, мои ребра распирают от жара. распирает так, что рубашка и пиджак становятся тесными. В зале регистрации нас не встречает марш Мендельсона. И когда наша церемоний спешно толкает дежурную речь про какой-то там корабль любви, зашедший в тихую семейную гавань, я ее не слушаю. Лишь искоса поглядываю на рыжую девочку в шикарном платье по левую сторону от себя, которая прячет от меня свои глаза. Ладонь Лики все еще в моей руке. Ощущаю легкую дрожь в ее пальцах и сжимаю их. Так крепко, что рыжик вздрагивает, наконец встречаясь со мной взглядом. Она непонимающе хлопает пушистыми ресницами, а я зависаю, смотря в яркий голубой океан глаз. Нас никто не спрашивает о согласии и не предлагает целоваться. Нам просто указывают, где расписаться, отдают наши паспорта и розовое свидетельство о браке. Регистраторша, видимо, так спешит за горошком к новогоднему Оливье, что фразу «обменяйтесь кольцами» проговаривает чересчур нетерпеливо. Неожиданно для меня руки неловко подрагивают, когда надевают тонкое плоское кольцо из платины на безымянный палец Лики. И ее руки трясутся в ответ. Как только кольцо оказывается у меня на пальце, мы, не сговариваясь, пересекаемся долгим взглядом. «Все. В моем паспорте штамп. Растерянная, рыжая девочка. Передо мной теперь...» «С ума сойти. Моя жена.» Стоит нам только переступить порог ресторана, как со всех сторон летят конфетти и хлопушки, а по залу разливаются поздравительные крики. Отец, мама, нанятые фотографы налетают на нас коршунами вместе с гостями и их поздравлениями. Приглашенных немного, и большинство из них знакомые. «Близкие друзья моей семьи плюс поляк. Незнакомых всего парочка. По сосредоточенному лицу рыжеволосой женщины и хмурому мужчине рядом с ней быстро соображаю. Здравствуйте, тесть и теща. И это единственные гости со стороны Лики. Я бы мог назвать нашу встречу приятной, но в этой суматошной толпе, сующей нам букеты и подарки, все получается скомканно и напряженно. Может, подобные знакомства должны проходить в более располагающей обстановке». Или, может, мать Лики вообще недовольна выбором дочери, но мне как-то плевать. Я даже не интересуюсь у Рыжика, а в курсе ли ее семья, с кем теперь породнились. И успели ли они познакомиться с моими родителями, пока ждали нас из ЗАГСа. Но то, что моей тещи здесь максимально неуютно, заметно сразу. От нее я удостаиваюсь лишь сухого. Поздравляю, очень приятно познакомиться. Ага, очень. Особенно наблюдать, как она внимательно смотрит на уже заметно округлившееся в районе талии платье. Все, что позволяет ей Лика, это слегка приобнять себя. Но когда руки ее матери пытаются коснуться живота, она с кривой улыбкой уворачивается, делая шаг ко мне. Лика словно пытается отгородиться, найти защиту рядом. Я инстинктивно хватаю ее за талию, придвигая себе под бок. Она не сопротивляется, а вжимается в мои руки крепче. Зато встреча с моей мамой не проходит без сопливых причитаний. Она сначала зацеловывает свои помады щеки мне, а потом и лики. Остальное проходит достаточно гладко. Никаких баянов, тамады и конкурсов. Легкий фуршетный ужин с живой расслабляющей музыкой. Вся эта обстановка мне привычна. Отец любитель подобного вида тусовок, а вот лика в замешательстве. «А мы так и будем ходить?» Дернув меня за закатанный рукав рубашки, тихо интересуется она через полчаса неспешных перемещений по ресторану от одних гостей к другим. Устала? Обеспокоенно вглядываюсь в ее лицо. Если честно, это больше похоже на новогодний корпоратив, а не на свадебное торжество. Важные дяди и тети чинно гуляют с бокалом шампанского и разговаривают о политике. Шепотом хихикает Лика мне в плечо. Так и есть, усмехаюсь я, но это все ненадолго, Пару часов максимум. Да у меня отвалятся ноги. марка может... Думаешь, все сильно расстроятся, если мы... Лика кусает губы и с надеждой указывает глазами на дверь. И я сам задумчиво бросаю взгляд туда же. Удивительно. Но Рыжик прочитала мои мысли. Мне самому уже охота сбежать отсюда. Все эти гости, гирлянды, огромная ряженая елка по боку. С каждой минутой я думаю о том, чтобы просто украсть невесту и сбежать. Изнутри точит чувство, что нам надо уединиться. Поговорить? Правда, я пока не особо понимаю, как и о чем. Даю себе несколько секунд на раздумье, но меня опережает чей-то бас, перекрывающий общее бормотание и звук живых инструментов. «А чего это у нас еще ни одного Горько не было? целую жену свою молодую! Горько!» И гости в долгу не остаются. Через секунду стены зала гремят от общего скандирования. Лика заливается краской, испуганно поднимая на меня взгляд. «Что ты там говорила про отсутствие свадебной атмосферы?» Вызывающе приподнимаю брови и улыбаюсь Рыжику. Замечаю, как нервно вздымается ее шикарная грудь в шикарном декольте. Все смотрят на нас, а мы друг на друга. Понимаю, что и в этот раз без моего первого шага ничего не изменится». Без раздумий наклоняюсь к Лике и, осторожно положив ладонь ей на поясницу, притягиваю к себе. Подшелкиваю тканью, чувствую, что напрягается каждый миллиметр ее тела. Лика не отводит глаз, смотрит, не моргая. Прижимаю к своей груди еще сильнее, касаюсь кончиком носа ее лица и вдыхаю яркий аромат бархатной кожи. Голову ведет, а горячее дыхание Лики на моих губах заставляет хотеть только одно – поцеловать ее но в миллиметре от поцелуя она резко подставляет моим губам щеку. В груди вспыхивает жесткое, нестерпимое чувство. «Черта с два! Да я до боли под ребрами! Да жжения в венах хочу другого!» Таким же резким движением поднимаю руку и кладу ладонь на рыжий затылок. Пальцами зарываюсь в волосы, нарушая идеальный порядок свадебной прически и поворачиваю лицо Лики к себе. Не даю ей никакого шанса. Под бурные призывы гостей прижимаюсь поцелуем к мягким губам таким знакомым, теплым, вкусным. Лика реагирует мгновенно, ладонями упирается в мою грудь, часто и нервно дышит, плотно сжав рот. Но мое желание не меняется, я хочу ее целовать. Провожу языком по ее напряженным губам, сминаю их своими, пытаюсь получить ответ. Лика не сдается, все такая же колючая в моих руках. Нет уж, я обломаю ей эти колючки, Остается надеяться, что она не решит за эту выходку устроить представление с побоями. Я впечатываю Лику в себя. Своим тяжелым дыханием и боем сердца в груди даю понять, что она моя. Но и этого мало. Лика не отвечает на мой поцелуй. Ну уже Рыжик, пойми, почувствуй. Сейчас я дышу тобой. И плевать, что понял это только в настоящую секунду. Я потерял столько времени. Я хочу все вернуть». Убираю с ее талии свою руку и обхватываю лицо Лики уже двумя ладонями. Отрываюсь от ее ни на что не реагирующих губ и шепчу в них то, что должен. «Прости меня».